Глава шестнадцатая. На утро за завтраком я узнала, что Уэйн отправился в обсидиановые земли. Головы своей ушибленной з а н о ч н о н визит к л и я р е он не лишился, что уже радовало. Кого? Меня? Ох, Таша, Таша! И в скором времени должен был вернуться к следующим мероприятиям отбора. К середине дня я вдруг осознала, что дожидаюсь чёртового маньяка и совсем не против его повторного визита. У детектива Холден появились новые вопросы. Я даже собралась записать их на листе, чтобы не забыть, но вместо бумаги Мириэль притащила мне очередной сверток ткани, блестящий, полупрозрачный и удручающе красный. Мне велено приготовить вас к одиночному свиданию с Владыкой. Восторженно заверещала она с порога спальни. Я попросила Ризель намекнуть Нурель, чтобы та передала через Самиэль. Короче, Мириэль, я с тяжелым вздохом приняла ткани из ее рук. Ваше свидание пройдет в музейных комнатах наверху. Вы ведь хотели поглядеть на и н о м и р с к о е оружие, л ь я р а т е с с а Помощница, разве что, в ладоши не хлопала и сверкала фиалковыми глазищами на всю комнату. Оружие – это хорошо. Копье мне в любой ситуации не помешает. И в Вейна потыкать, чтобы ускорить мою эвакуацию и во Владыку, если тот опять дары потребует. Я послушно нарядилась в глаза выкалывающие блестяшки, дабы порадовать драконий взор и намекнуть ему на подарок. Зачем ему полицейский глог, к примеру? Мне он востократ нужнее. Как Мириэле обещала, Владыка встретил меня в пустом приемном зале. г а л а н т н о п о д а л руку, наклонился. п р о ш е п т а л в шею щекотный комплимент и повел к лестнице, ведущей на музейные этажи, демонстрировать свою коллекцию гравюр и всю такую чушь. Пару раз дракон бесстыдно зажимал меня в коридоре и повторял фокус с шейными комплиментами, которые становились все более щекотными. На третьей я вдруг поняла, что он меня обнюхивает за ушами, у к л ю ч и ц под волосами. Я раздражённо терпела у х а ж и в а н и е бронзового, чувствуя себя самкой, совсем не заинтересованной в размножении. Вот пускай обнюхает хорошенько и убедится, я ли я ране его романа и даже не его мира. Вы не обидены меня, с и н е о к а я Прохрипел мне чуть не в подмышку, продолжая случайные ощупывания. Вчерашней ночью Тайр убедил, что вам нужно больше времени, чтобы привыкнуть к моему обществу, и я решил отменить визит. Благодарю вас за деликатность, ваша бронзовая. Просто Эд, Эд, улыбнулась светловолосому владыке, отбирая свою подмышку обратно. Чёрт знает, как у драконов всё устроено. У Пасиса то, он воспламенится местами, некоторыми, и примет это за очередной намёк мироздания. д о меня донесли, что вам, как и мне, интересны диковинки из иных миров. Бронзовый впустил меня в просторный холл, по стенам которого были развешаны старинные п и к и арбалеты, посохи и еще какие-то странные приспособления, особенно оружие. Очень необычное увлечение л ь я р а т е с с а вероятно, наследие вашего духовного предка, известного военачальника, так скоро покинувшего Энхарат. О да, я очень люблю все, что Коля трежет и стреляет, п о к и в а л а ему, торопливо стирая с лица звериный о с к а л Я же в о с п и т а н н а я л ь я р а вот это к примеру можно подержать. Я указала на золотой меч, украшенный зелеными камнями на рукояти. Не стоит, моя синеокая, с усмешкой отмахнулся дракон. Говорят, воины забытого Симаорда смазывали клинки ядом ж а л я щ и х к а э р о в Еще поранитесь. На мою талию легла рука, и пальцы владыки до треска стиснули блестящую красную ткань. На вековом отборе принято обмениваться дарами, прошептал Жарко, оттесняя меня в угол оружейной. Янтарные глаза заволокло дынкой. Этой ночью я уже одарил ли я Руманин? Тото -то стерва Моника была такая счастливая за завтраком, сияла показной изможденностью. Потирала припухшие от поцелуев губы и задирала подбородок до самой люстры. Выбрал для нее изысканное украшение с крупными а г а н и т а м и созданное магами ювелирами э р р н а Хрипел дракон мне в ухо. Для алияры Тери р на эту ночь у меня приготовлена редкая книга о природе мира Энхарат, украшенная ограненными с а м о р у д а м и и написанная от руки слепым старцем р а й о н д о л а н о а вам? Ммм, сглотнула, зажатая в л а д ы к о й между стеллажом с отравляющими зельями и шкафом с диковинными мачете из керракта. На полках имелись таблички с надписями на случай, если бронзовый забудет, от кого презент. Заветное копье было очень далеко, на противоположной стене, под чертовым стеклом. Вам я хочу сделать подарок, не дожидаясь ночи. Эдвариан хитро улыбнулся, и я снова сглотнула. Слишком много во рту скопилось предчувствий. Он же не желает устроить обмен дарами прямо тут, в о р у ж е й н о й среди бела дня. Это совсем не обязательно, Эд. Помотала головой перед его носом, тыкающимся в мой. Брось, т л и я а р Отеса. Хочу сделать вам приятное. Он игриво пощекотал драпировку на декольте. Сдвинул пальцем и нагло попытался заглянуть внутрь. А вы мне свои дары приподнесете завтра, договорились? Сегодняшней ночью у меня уже запланирован визит к Ляре с е й м у р а Два дня, два чертовых дня, чтобы маньяк вернулся и вытащил меня из д р а к о н ь и хлап. Ладно, прошептала, утопив взгляд в бронзовых пуговицах его нарядного бежевого каифера. А что вы мне подарите? А чего бы вам хотелось? Так ничего и не разглядев в омраке алых складок дракон разочарованно убрал пальцы. Может, вон то копье? Я кивнула на противоположную стену и максимально невинно хлопнула глазами. Копье? Бронзовый поперхнулся и придирчиво оглядел мои небольшие, истинно женские ладони. Его сомнения были понятны. Обычной девушке удержать длинную бронзовую прелесть будет непросто, но он мало знал про Ташу Холден, про ее упертый нрав и ночные встречи с Матильдой. Оно отзывается во мне как-то знакомо. Я помахала рукой в воздухе, напитанном ароматами цветов, духов и терпкого драконьего пота, как будто вот тот духовный предок советует: "Бери копье, Таша". Тесса, не то чтобы мне именно оно было нужно. Разумнее было бы выбрать арбалет или меч или г л о к Но шутки шутками. А я уже настроилась на копье. Жутко хотелось посмотреть, как буду выглядеть с ним переодетая в быцилот. А Уэйн велел не отказывать себе в маленьких удовольствиях. Вы очень занятная, Лиара Тесса. Улыбнулся Владыка, но к витрине не сделал ни шагу. Теперь я знаю, что вам подарить. Не копье, да? – вздохнула с обречённым сожалением. Лучше. Эдвариан подошёл к низенькому комоду, закрытому на замок, миниатюрный, но неприступный. Потыкал в ящик пальцами и, открыв, достал из него продолговатую шкатулку. Это саер, боевой кинжал киракских демонов. Открыл перед моим носом футляр и продемонстрировал презент. Я покусала губу, оценивая остроту узкого клинка, изготовленного из незнакомого темно-красного металла. Пришла к выводу, что это куда лучше, чем нож для масла или сладкого омлета. Да и копье в складках юбки прятать неудобно. Лезвие было довольно коротким, а вот рукоять предполагалась под мужскую руку, под великанскую прямо таки. Что за демоны там такие в Керакте этом? Благодарю, Эд. Приняла из рук Владыки подарок. Аккуратнее с ним, с и н е о к а я В древние времена рогатые смазывали острие ядом, добытым из пера Хары. Вкратчиво объяснил дракон, вновь подбираясь пальцами к моему декольте. Но этот с а е р чист. Мои маги его проверяли, и все же постарайтесь не пораниться. Я себе не прощу. Тяжелый звон магического гонгара з л и л с я по замку, заставив стекла витрин задребезжать. Разлетелся по коридорам, достигнув каждого уголка. Я вздрогнула от неожиданности, и владыка успокаивающе положил лапу на мое плечо. в о о р у ж е н н у ю в в а л и л с я какой-то из т царов. Бронзовые воины легко опознавались по шапкам с острым металлическим навершием. Прибыла процессия и стаюра, мой владыка, раболепно прошептал он. Серебряный дракон с супругой ожидают вас в зале для приемов. Окажите честь. Извольте спуститься со мной, л ь я р о т е с с а Коротко кивнул э д в а р и а н вернул кинжал в шкатулку и потянул меня к лестнице. Устроим радушный прием нашим дорогим гостям. Они прибыли издалека. Каждый раз, когда слышала слово дракон, я ожидала увидеть крылатого зверя с хвостом и чешуей. Но серебряный мало чем отличался от бронзового. Разве что волосы его были темными, как смоль, и осанка более строгая, военная. Чувствовались в этой стати и обремененность великой властью, и возраст, и некоторая даже мудрость. С владыкой Таюра прибыл небольшой отряд воинов, от местных, грамельских. й Они отличались серебряным навершием на мягких кожаных шлемах. Рядом с черноволосым драконом, величаво прохаживающимся по приемному залу, тёрлись его маги-советники. Они узнавались по колпакам с блестящими кисточками, о т л и в а ю щ и м и серебром. Позади Владыки шли три старика в светло-серых плащах, две девицы в простых одеждах тени н и отдаленно знакомые в ы с о к и й джентльмен в чёрном кафёре. А перед драконом грациозно вышагивала женщина в бело-голубом платье, расшитом серебряными нитями, с аккуратной хрустальной короной на голове. Женщина намертво приковавшая мой взгляд. Воздух задрожал от нового удара гонга, и д и я р зычно представил гостю ь как т и я р у улемену, владычицу серебряных земель, обретенное сердце таюрского дракона. Но я-то точно узнала в ней Ульяну Дятлову, двенадцатую жертву п о х и щ е н н у ю Рейнером Уэйном. Мою Ульку не могла не узнать даже спустя столько лет. Горделивая осанка и царский взгляд всегда были свойственны подруге. Вся эта аристократичность походки, грация жестов, мудрая п о л у у л ы б к а Ульяна словно родилась владычицей, и сейчас я видела это так ясно, как никогда. Она была почти прежней, русоволосой, голубоглазой, узкоплечей, худенькой. Словно эти восемь лет прошли только для меня, а для нее время замедлилось, застыло. Разве что в лице Дятловой появилась непривычная холодность, отстраненность. Величественный взгляд г о с т й переместился с Эдвариана на меня. Шестую л ь я р у векового отбора Тессу Ди Брантвиль и Ульяна нервно моргнула, приоткрыла рот и тут же его захлопнула. Узнала? Нет, но как? Как все это вообще возможно? Больше тьяра Улемена на меня не смотрела, словно намеренно избегала встречаться взглядами. она о чем-то перешептывалась с супругом, коротко отвечала на вопросы Бронзового и просто молчала, с показным интересом разглядывая интерьеры Граймельского дворца. Наконец эта пытка закончилась, и д а м отпустили отдохнуть. Ульяна торопливо ушла в гостевые комнаты, прихватив обеих теннис с собой, и я тоже под присмотром Бронзового отцара покинула зал. Драконы же вышли в сад и продолжили беседу без свидетелей. Я знала, что этим вечером мы непременно встретимся на очередном мероприятии отбора, если, конечно, Улька не сошлется на мигрень и не останется в спальне. Как бы там ни было, я найду способ с ней пообщаться, даже если она этого не хочет. Одна из прислужниц, прибывших вместе с Серебряной ч е т о й выскочила из-за поворота коридора, влетела в меня на бегу, споткнулась и растянулась прямо на полу. Простите, ляра, я. Как ты? Давай руку. Я помогла девушке подняться, я ощутила, как холодные пальцы просовывают клочок бумаги в ладонь. Через час в моей с п а л ь н е без Тенни и Тцаров. У. Следующие полчаса я п ы т а л а м и р э л ь в каком крыле поселили гостей из Таюра и еще столько же уговаривала помощницу отпустить меня одну на прогулку по дворцу. К счастью, моя Тень умела хорошо объяснять, и я по ее инструкции довольно быстро добрела до гостевого крыла, свернула в дамские палаты, отсчитала пять дверей и решительно толкнула шестую. Надка, это правда ты, настоящая? На меня бросился ароматный вихрь и задушил в объятиях. Улька улыбалась широко, о т к р ы т о п о д к у п а ю щ е и искренне, ровно так, как умела в свои семнадцать лет. От равнодушной владычицы не осталось и следа. Даже хрустальную корону Дятлова успела снять, переодевшись в простое платье из светло-серой ткани. Настоящая, вроде бы, покивала сосредоточенно, разглядывая подругу. Хотя Арханшем, я уже ничему не удивлюсь. Но как, как ты здесь? Откуда? Она захлебывалась вопросами, таращи на меня прозрачные глаза. А я растерянно пожимала плечами. Я искала ее восемь лет, восемь чёртовых лет, и вот наконец нашла живую, боги, живую. Я стерла горячую слезу, стремительно выкатившуюся на щеку. Детективам реветь не положено, и б ы в ш и м копам тоже. Но если подумать, то Натальи Холден, растерянной студентке, будто только вчера дававшей показания толстому следователю. Ей немножко можно, самую капельку. Ты хоть скучала по родителям? Уль? – спросила севшим голосом, опуская десяток других вопросов, рвавшихся изо рта. А по мне? Да, просто ответила она. Да, очень. Но мое место здесь. Едва я перешла, душа почти сразу обрела покой, и смятение прекратилось. Ага. Строго глянула на д я т л о в у поджимая губы. На самом деле, на большинство своих вопросов я уже знала ответы. Сложила два и два, получив десять. Ну да и черт с ним. Десять, так десять. Драконы, так драконы. Она чувствовала себя потерянной. Ее звала судьба. Она нашла ловца. Она оказалась в чудесном мире э н х а р а д на одном из вековых отборов. Как-то так, да. Хотя, конечно, я не отказалась бы послушать эту историю из ее уст за чашкой местного недокофе. Чуть позже. После того, после того, как серебряный дракон узнал во мне свое сердце, для меня уже не было иного пути. Улыбнулась она грустно и чуть-чуть сентиментально. Мне даже немного магии перепало от мира, д а р обретенной истинной душе. Смотри, как я теперь умею. Потирая наполненную горечью грудь. Я наблюдала, как на ее ладони зарождается фиолетовое мерцание, как окутывает ее руку, обретая формы огромного призрачного цветка, как тот начинает кружиться в воздухе и источать дивный аромат. М да, санитары мне уже не помогут. Это метая, цветок призрак, объяснила Улька. Он растет в наших землях, в Таюре. В наших землях. Теперь окружавшая меня реальность точно казалась сном. Может, я все это себе придумала, утратив всякую надежду найти Ульяну. б о л ь от потери была так сильна, что я вполне могла с п я т и т ь много лет назад. Но Ульяна продолжала шутить, смеяться, демонстрировать магические фокусы, и я понемногу расслабилась, включаясь в новую игру. Возможно, что моего сознания на душе теплело и горечь в груди рассасывалась. Я давно не видела д я т л о в у такой раскрепощенной, светящейся, звонкой, словно в н у т р и н е ее кто-то взял и включил яркий ночничок, и тот прогнал прежние следы подавленности и уныния. Мне он снился, мой муж, мой дракон, призналась она со вздохом. Я хотела тебе рассказать, а потом поняла, что ты не поверишь, подумаешь, что я спятила. Да мне и самой так временами казалось, мне и сейчас кажется. выдохнула неуверенно, что я спятила. Я чувствовала, как будто, как будто я истончаюсь. Так больно и плохо без него было. Она схватила меня за запястье и усадила рядом с собой на низкую софу. А потом мне в голову пришел ответ на вопрос, который я боялась задать. Сам собой пришел. А в другом мире я поняла, куда мне надо ехать, чтобы найти проводника. Я искала Тайра. Тайра т и г р а й ц а ловца летела к нему за блудшей душой, как м о т ы л е к на свет фонарика. В Аструме ты его не нашла, договорила за подругу. Мне встретился другой ловец. Ее улыбка стала натянутой, не настоящей. Он спас меня, но и наказал тоже. Как бы там ни было, переход состоялся. Пришлось заплатить большую цену, но это моя судьба над. Только я не могу понять, как ты сама оказалась здесь. Тебя искала все восемь лет, Уль, искала. Прохрипела сдавленно, рассматривая странную тусклость в знакомых глазах. Кто же знал, что поиски заведут настолько далеко? Ты нашла, нашла. Жаль, что время неподходящее, и у нас с тобой нет многих вечеров, чтобы наговориться в с л а с т ь Улыбнулась она с неопределенной горечью, судорожно набрала воздуха и растерла мои плечи. А теперь уходи, Наташ, тут не безопасно, не безопасно для всех, кого привел в Энхарат Тайрти Грайц.